Преданность. 26 августа 39 параграф 492 Урусвати знает, что преданность ценна, лишь когда она проявляется в полной мере. В такой мере, что человек и не мог бы проявить ее сильнее. Тогда слагается мощный благотворный химизм, который целителен на дальние расстояния. Но всякая половинчатость преданности должна быть отнесена в область лукавства. Человек обманывает себя и других. Тем он творит яды смертоносные. Человек должен сказать «предан», даже если мне это невыгодно. Но какая же уродливая преданность будет? Когда люди воскликнут «будем преданны», так будет очень выгодно. Никто не сомневается, что каждая корыстная преданность — заслуживает иного названия. Наше братство основано на взаимной преданности. Мы знаем, что не может быть такого обстоятельства, которое поколебало бы преданность. Могут сказать, что такая преданность получается от долгого сотрудничества. Правильно. Но во многом люди сотрудничают, но преданность не крепнет. Так нужно испытывать преданность от самого малого. Она укажет, как обойтись бережно, не создавая осложнений. Преданность — не порабощение. Она есть улыбка понимания и сочувствия. Вдумайтесь в это прекрасное слово. Оно выражает гармонию, основанную на созвучии чувств. Каждый человек мечтает о сочувствии. Но часто он требует сочувствия лишь к себе, забывая, что само это понятие предполагает обоюдность. В этом недоразумении скрываются многие несчастья. Мыслитель говорил, человек требует сочувствия, но где его ответное чувство? Он считает себя наиболее несчастным, но мерил ли он несчастье других?